Тяжко. Прискорбно было Роберту Борку наблюдать за этими сценами, убеждаясь с горечью, что попытка Филофея приоткрыть истинную сущность грядущего апокалипсиса, предопределенного не глобальной катастрофой внешнего мира, ожидаемой со дня сотворения, с чем не так трудно было всегда примириться, а оползнем В недрах наследственности, вызываемым нескончаемыми, все более и более ухищренными и ожесточенными злодеяниями, не встречает понимание у большинства людей. Сказывался сидящий в человеке неизбывный инстинктивный страх расплаты за вечно совершаемые грехи, за вину перед дарованной Богом жизнью, однажды дарованной и неповторимой данный каждому на долгий срок, но не навечно, изначально лимитированно и ограничено в пространстве и времени. На Оливера Ордока невозможно было смотреть спокойно. Борг представлял себе, как гибнет Ордок в собственных глазах и винил себя в том, что не сумел предвидеть такого оборота событий, хотя по-своему и предупреждал Ордока. Ордок, по сути дела, оказался в идиотском положении. Он был забыт и брошен на трибуне, как будто эта встреча не имела к нему никакого отношения. Все выступления и реплики относились только к Филофею. Именно Филофей, находящийся невесть где, в космических пространствах, был в центре внимания, а не он, Ордок, ради которого устраивался этот митинг. Микрофоны в проходах осаждались рвущимися сказать нечто монаху Филофею, а не ему, кандидату в президент. А он меж тем продолжал зачем-то оставаться на трибуне, и на его глазах все превратилось в базар. А все, что было приготовлено и предусмотрено для внушения избирателям и телезрителям мысли о важности миссии Ордека, оказалось пустым. Воздушный шар под куполом спортзала с портретом улыбающегося Ордока теперь выглядел смешно, эдаким мыльным пузырем. Сам он, бессильным и униженным, был абсолютно растерян. К нему подбегали его советники и помощники, что-то шептали, но он продолжал стоять на трибуне в нелепом ожидании. Глаза его выражали ярость, на лице полыхали суповые пятна. Это был полный провал. Провал на глазах всей страны. Река митинга потекла в ином направлении. И кто знает, чем бы все это кончилось, если бы вдруг не была брошена соломенка утопающему. Откуда-то сбоку, на сцену, выскочил молодой человек спортивного вида. Он решительно подошел к ведущему, Продолжавшему дергать себя за галстук и бессмысленно пытаться как-то руководить очередностью выступлений, и, сказав ему что-то, почти силой выхватил из его рук микрофон и громко сказал, обращаясь к залу, «Я прошу извинить меня за неожиданное вторжение. Я хочу сделать заявление. Это очень важно!» Шум приугас. В зале наступила недолговечная тишина, и нельзя было терять ни секунды. — Мое имя — Энтони Юнгер, — представился неожиданно появившийся на сцене молодой человек. — Так вот он, какой, значит, это и есть Энтони Юнгер. Видный парень, — подумалось Роберту Борку. — Оно мало, что вам говорит мое имя, — сказал Юнгер, — но я такой же избиратель нашего с вами округа, как и вы. Хочу воспользоваться своим правом выступить. К тому же я из команды мистера Ордека. Я один из его консультантов. Прошу внимания. Наш митинг посвящен встрече с кандидатом в президенты, а не диспуту по проблемам, кинутым нам из космоса. И поэтому было бы разумно продолжить наше предвыборное обсуждение, а Филофеем заняться в другой раз, поскольку, судя по всему, Об этой феноменальной новости предстоит еще немало думать и гадать. Поэтому предлагаю действовать согласно регламенту. Попросим мистера Ордека высказать свои выводы, не отвлекая его на филофеевские проблемы». Это было более чем своевременно. Скандал удалось приостановить. Борг порадовался за Энтони Юнгер.